все для потомства. Когда нам в один прекрасный день исполняется 50, и вправду становится ясно, наш организм требует больше внимания. До сих пор тело после определенных нагрузок без проблем вновь приходило в норму. Но начиная с этого возраста, день работы в саду уже не проходит даром. На следующее утро руки, ноги, спина посылают недвусмысленные сигналы. Телу на некоторое время нужен покой, чтобы восстановить ущерб, нанесенный мышцам и суставам, независимо от того, прибегаем мы или нет к массажу или таблеткам. На первый раз мы принимаем возникшее неудобство с определенным спокойствием. Конечно, когда занимаешься спортом или работаешь в саду, можно себе что-нибудь повредить. В конце концов, только идиоту может прийти в голову перекопать весь сад за один день. Но если такое повторяется ни раз и не два, поневоле задаешься вопросом, а не нужно ли в своем физическом состоянии кое-что подправить? Ведь не должно же быть так тяжело. В бодром настроении мы отправляемся в фитнес-студию. Там наша проблема нередко оказывается более неподатливой, чем ожидалось. Что-то у меня вроде появилась одышка. Ну ничего, пару недель, и все пройдет. Вот только мышцы болят. И надо же что-то чертовски долго. Заметно дольше, чем раньше, насколько я помню. И теперь нужно больше времени, чтобы прийти в норму. В общем, все не так плохо. Вот только колено, будь оно неладно, не сгибается, болит, и упражнения не помогают. По-видимому, организм к 50 годам стал более уязвимым. Возникло какое-то неустранимое повреждение, и визит к физиотерапевту становится неизбежным. «У меня всегда было все в порядке с коленом», — говорим мы врачу с возмущением. Программу тренировок, начатых с такой решительностью, пока что приходится сократить. Чарльз Дарвин и Питер Метавар поняли, с точки зрения биологической эволюции, никакой причины стареть быть не может. Главное, развитие появившегося на свет существа до сексуально активного индивида. Люди должны продолжать род и брать на себя заботу о детях, чтобы те, в свою очередь, могли стать половозрелыми и иметь возможность произвести потомство. ДНК, схема нашего организма, заботится о вечном, так сказать, повторении цикла. Способность такого циклического повторения Чарльз Дарвин обозначил термином Фитнес – приспособляемость, и он имел в виду неспособность организма сопротивляться болезни. Фитнес – способность и стремление зачинать и рождать детей, чем больше, тем лучше. Не только строение нашего тела, но и формирование нашего характера входят в состав фитнес-программы, и, конечно же, на первом месте – Находится наше потомство. Мы чувствуем громадную ответственность за детей, потому что они еще долго будут от нас зависеть, пока не обзаведутся собственными семьями. Учиться ходить, учиться говорить, учиться выживать и учиться любить, собственно, все биологические функции охватываются фитнес-программой мы являемся продуктом естественного отбора, представляющего собой механизм эволюции. Представители вида, которые хорошо приспосабливаются к жизненной среде, имеют больше шансов выжить и позаботиться о потомстве, чем те, которые приспособлены хуже. Поскольку лучше приспособленные индивиды передают необходимые свойства потомству, хорошо приспособленные индивиды всегда одерживают верх в популяции. Как сформулировал Дарвин, выживают «the fittest» – наиболее приспособленные. У человека длительность фитнес-программы составляет примерно 50 лет. Необходимая для этого информация заложена в ДНК. Прежде всего, не иначе как биологическим чудом можно назвать то, что некое беззащитное создание за 15-20 лет развивается в личность, единственную в своем роде. Развитие строго запрограммировано, и поведение подростков мы можем объяснить, рассматривая его в эволюционно-биологической перспективе. Естественный отбор делает подростка таким, каков он есть, амбициозным, склонным к риску, любознательным, жаждущим участия и стремящимся к сексу. Без этих свойств не может быть никакой приспособляемости, и нашему виду было бы суждено быстро сойти со сцены. За фазой развития следует период взросления. Фитнес-программа дает нам силы жить достаточно долго, чтобы иметь возможность воспитать наших детей». Поэтому готовность совершать поступки, способность принимать решения и разрешать возникающие проблемы также подвержены естественному отбору. Приспособляемость предполагает оптимистический взгляд на жизнь, при том, что все же не следует переоценивать собственные возможности. Для взрослого человека важно также чтобы его физическое и умственное развитие соответствовали друг другу. Что касается плодовитости, цикл женщины в особенности сложен и уязвим. При малейшем физическом или эмоциональном стрессе он может быть нарушен, последствием чего может стать бесплодие. Люди должны хотеть заниматься сексом, иначе новая жизнь не возникнет. Но потом, через два поколения, все в жизни идет на убыль. Как если бы буддистские монахи неделю за неделей с величайшим тщанием и соответствующими ритуалами из крохотных песчинок создавали мандалу, чтобы потом мигом смести ее одним движением рук. Церемония завершена, мандала выполнила свою функцию – Если многие старые люди, пожалуй, лишь усмехнутся, думая о своем рассохшемся теле, то многие молодые при одной мысли об этом впадают в панику. Кто-то даже тридцатилетие встречает со страхом и вздрагивает. Хорошо ли я выгляжу? Некоторые мужчины к 30 годам лысеют или сидеют. Лысеют из-за того, что начинают Терять корни волос. Появление седых волос объясняется схожим процессом. Корни волос все еще в норме, но начинают исчезать клетки, производящие меламин и тем самым сообщающие цвет волосам, как если бы опустел картридж вашего принтера. Но сколь сильно не затрагивала бы лично вас перспектива к 30 годам облысеть или к сорока посидеть, фитнес-программа сама по себе при этом нисколько не нарушается. Влюбляетесь вы еще до наступления 20-летнего возраста, и к 30 годам у вас уже могут быть дети. Облысение или седина появляется, когда вы вполне взрослый человек и должны заботиться о своих детях. Во внешней привлекательности вы уже не нуждаетесь» старение, нечто большее, чем становиться седым или лысым. Так, время преодоления дистанции марафона очень точно отражает общее развитие или слабость организма его участника. Вы должны достичь возраста взрослого человека и, не останавливаясь, пробегать многокилометровое расстояние, прежде чем в первый раз сможете пробежать всю дистанцию. Если вы и далее продолжаете тренироваться, требуемое для марафона время быстро сокращается. Самого короткого времени для достижения финиша можно добиться в возрасте примерно 30 лет. Шансы, что после этого срока вы станете олимпийским чемпионом, пренебрежимо малы, сколь интенсивно вы не тренировались бы. Стресс-тест в 42 километра беспощадно показывает и раньше, чем многие ожидают, как ослабевает способность организма к физическим достижениям. Удел конькобежцев и участников велосипедных гонок таков же. Сколько 30-летних восходят на пьедестал почета? Но чтобы взрослый человек средних лет мог вести повседневную жизнь, состоящую из забот о доме и детях, в 30-летнем возрасте вовсе не требуется добиваться каких-либо выдающихся физических результатов. Если у вас в общем все нормально, то пройдет еще два десятка лет до того времени, когда после дня работы в саду на следующее утро вы не сможете встать с постели. На старости лет... Скорость ходьбы кажется хорошим показателем степени остаточного ущерба, накопленного нашим организмом и сказывающегося на нашей подвижности. Некоторые люди и в преклонном возрасте вполне сохраняют легкость движений. Они в среднем живут дольше в сравнении со сверстниками, которые с трудом передвигают ноги и которым нелегко разогнуться. Если говорить о том, чем располагают врачи для оценки уязвимости пациентов и риска приближения смерти, скорость ходьбы кажется одним из лучших критериев. Она говорит не только о работе мышц и суставов, но также о нервах, сердце и легких. Достичь преклонного возраста и сохранять легкость движений Это значит, старение организма еще не вошло в полную силу. Развитие и старение нашего мозга представляет собой ту же картину, что и старение нашего тела. Многим из нас не так легко принять то, что функции организма с возрастом постепенно слабеют, но особенно неприятно, если мозг начинает подводить нас слишком рано. Каждый знает, что ни отец, ни мать, ни бабушка или дедушка в игре «мэмори» никак не могут состязаться с детьми или внуками. Это не удается и в том случае, если старые люди, огорчаясь, стараются изо всех сил. Чем больше они напрягают память, тем хуже она им служит. Способность детей схватывать образы, связывать их с местом и временем, сохранять эту информацию в памяти и воспроизводить ее вновь феноменально. В детстве в любой момент ты должен иметь возможность вызвать в памяти папу или маму из тысяч других людей необходимый талант, выработавшийся в результате отбора. По мере того, как стареешь, подобные способности быстро уменьшаются. Но от игры в «Мемори» можно получать удовольствие до 100 лет. Как правило, и тогда этой функции мозга вполне хватает, остаточных способностей оказывается вполне достаточно. В математике профессорами становятся большей частью примерно в 30-летнем возрасте. Эйнштейн написал свои наиболее значительные работы до 40 лет. По-видимому, В этом возрасте человек достигает максимума возможностей в алгебре и в теоретических науках. Достаточно рано, но значительно позже, чем возраст половой зрелости, время, когда в эволюционной перспективе вы становитесь взрослым. Способность к импринтингу, запечатлению, пространственное мышление, память и способность к воспроизведению – Оптимальны в молодом возрасте, но несмотря на снижение некоторых когнитивных способностей, взрослые люди со временем все лучше решают комплексные проблемы. Суммарное действие отдельных функций постоянно возрастает, потому что они все лучше срабатываются друг с другом. Сказанное справедливо также при решении трудных эмоциональных и социальных проблем – для чего необходимы социальные и интеллектуальные навыки, и вы должны в значительной степени вырабатывать их на практике. Поэтому среда, в которой вы растете, играет такую большую роль. Важны прежде всего биологические данные, которые к 20 годам могут сделать вас отцом или матерью, или к 30 годам профессором математики, но также Опыт и культура, продуктом которых является эффективный менеджер, светская дама или мыслитель. Для этого нужна зрелость, наступающая после 40 лет, и именно тогда мы сталкиваемся с наиболее значительными вызовами в профессиональной и личной сфере.